Глава 31, в которой я убиваю множество тварей, и вместо награды получаю роковой привет. Бегун коснулся меня самыми кончиками когтей. Всю силу удара приняла на себя плотная ткань разгрузки. Здорой на спине, но, к счастью, не на шкуре, я выскочил из куста с безопасной стороны, одновременно вытаскивая пистолет и скидывая винтовку. Пальцы левой за двухдневное путешествие по черноте полностью отросли и совладать с двумя стволами получилось без проблем первый пулей в лобешник угомонил застрявшего в кустах урода и пятясь назад зачистил пообегающим куст тварям с обеих рук как вестерне. огнестрелом упокоил восьмерых бегунов и троих лотерейщиков дальше в обоймах кончились патроны времени на перезарядку не было Пришлось отбросить пистолет с винтовкой в сторону и с выхваченными из инвентаря шпорой и мачете сойтись с остатками стаи в рукопашную. С пятью бегунами и двумя лотерейщиками я разделался на удивление легко, даже без активации дара. Видимо, сказался бурный рост показателей и характеристик последних дней. Твари, несмотря на все свое проворство, не могли меня достать. Вертясь юлой, я успевал одновременно отклоняться от размашистых ударов и отбивать ножом неожиданные выпады с ловкостью бывалого хирурга, одним ротчерком взрезая бока и глотки тварей шпорой. Ее крутящийся шипастый диск, благодаря модификаторам, превратился в невероятно убойную штуку, без проблем скрывающую, даже густо покрытую костяными бляшками дублёную кожу лотерейщиков. Победа над стаей в итоге стоила мне всего двух царапин, включая первую, практически никакую, порвавшую разгрузку на спине. Со второй мне не так повезло. Один из лотерейщиков, уже завалившись распоротым горлом в траву, лежа смог дотянуться когтистой пятерней до правой ноги. Четыре когти увязли в плотной ткани камуфляжных штанов, но один, зараза, дотянулся таки до икры. Рана оказалась неглубокая, не пришлось даже зашивать, обошелся на шлепкой пластыря. Бой, несмотря на скоротечность, от насколько первого бегуна до упокоения последнего лотарейщика прошло меньше трех минут, да до донышка выпил все остатки сил. Из-за дикой усталости я не смог даже выпотрошить паровики всех поверженных тварей, ограничившись лишь последним лотарейщиком из которого выгреб 5 спаранов и желтую горошину. Один из добытых спаранов тут же сунул за щеку, невольно хмыкнув над своей былой брезгливостью, где-то бесследно сгинувшей за время странствий по кластерам континента. Да, я, по сути, только что вкусил плоти еще не остывшего врага, совсем недавно, возможно, тоже бывшего человеком. Но за неимением живца рассасываемый во рту спаран был единственным способом Остановить снижение шкалы с парового баланса, обнуление которой лишало меня львиной доли сил и возможностей. Поэтому все беспонтовые заморочки о притянутом за уши каннибализме здесь и сейчас были совершенно не в кассу. Попав сюда, воживший кошмар, столпами реальных чудовищ, оказываешься по ту сторону жалости». Нормы и морали цивилизации на континенте – пустой звук. Здесь свои законы и порядки. И все без исключения иммунные следуют основополагающему принципу Стикса – принципу выживания. Со спараном во рту жить стало значительно легче. Я отыскал в траве пистолет с винтовкой, поменял в них обоймы, и, удалившись на полсотни шагов от смердящих трупов тварей, вломился в очередной кустарник. Какое-то время снова набивал за сочными ягодами терновника, разумеется, предварительно убрав споран изо рта в карман разгрузки, и за этим замечательным процессом не заметил, как заснул. Проснулся словно от толчка. На востоке только-только зарозовело небо, вокруг царил серый предрассветный полумрак, траву застилал плотный белый туман. Высотой примерно по колено. Туман скрадывал звуки, и все же сквозь него я расслышал чьё-то омерзительное чавканье. Неподалеку кто-то завтракал, кто-то большой и смертельно опасный. Очень осторожно, стараясь не издать ни звука, я раздвинул ветки укрывающего меня кустарника и от души про себя выматерился, увидев в опасной близости троицу крайне неприятных соседей. Сразу два топтуна и целый кусач пировали трупами упокойной мною стаи. и за сумрака и тумана, поглощенные едой твари, пока что меня не замечали, но такое везение вряд ли могло продлиться долго. Не почистившись после боя, сейчас я был с головы до пят в потеках засохшей крови, и от меня несло, как от козла, уповать на то, что обладающие тончайшим нюхом твари не учуют, Такой сильный чужой запах было глупо. Как только с первыми лучами солнца тумана сядет, все трое унюхают меня за считанные секунды. Потому, используя фактор неожиданности, я решил атаковать первым. Винтовка сама собой прыгнула в руки. Прильнув к окуляру прицела, навел ее на глаз самого опасного из троицы, кусача, и плавно надавил на спуск. Передернул затвор и вогнал туда же еще одну пулю. Раненый кусач взревел и затряс простреленной башкой, орошая поляну и ближайшие кусты фонтанами крови. А я продолжал дергать затвор, посылая пулю за пулей в кровавую дыру на месте глаза. После четвертой грозный кусач зашатался и рухнул на четвереньки. Двое его подручных, разглядев источник опасности, с утробным урчанием рванули в мою сторону. Игнорить две набегающие кошмарные медведеподобные туши было непросто, но я справился. Не очканул, дождался момента и влепил пятую пулю аккурат в середину кровавой глазницы, как только кусач на мгновение прекратил трясти башкой. Он стал заваливаться мордой в траву, а я, отбросив пустую винтовку, подался назад, перекладывая в левую пистолет и извлекая из ячейки шпору. Увы, мой расчет на то, что куст терновника чуток задержит атакующих врагов, и я успею отстреляться по ним с пистолета, лопнул как мыльный пузырь. Топтуны пушечными ядрами проломились сквозь куст, разом сбив все ягоды и почти всю листву, оставив две широкие, незакрывающиеся прорехи с измочаленными огрызками веток по краям. Чтобы увернуться от почти синхронной атаки высокоуровневых тварей, не хватило даже усиленной на 20% ловкости. От мгновенной смерти меня спасла лишь выдохнутая секундой ранее фраза-активатор «Круши!». Суперсила придала брошенному в лицо первой твари пистолету сумасшедшее ускорение. Нелепый снаряд, разумеется, не убил Топтуна, но на несколько мгновений ошеломил и мне хватило времени вогнать шпору точно ему под подбородок. Из-под вращающегося диска вылетел фонтан крови, и схватившаяся за почти перерубленную шею тварь стала заваливаться передо мной на колени. Но насладиться триумфом помешала атака второго противника. Отклониться от ножеподобных когтей топтуна номер два не получилось. Правое плечо и левый бок пронзила оглушительная вспышка боли, от десятка разом пропущенных ножевых ранений. Сквозь застилающую глаза кровавую пелену я увидел огромную пасть, нацеленную мне прямо в лицо. и за мгновение до дьявольского укуса успел выкрикнуть «Умри, сука!». Я был нанизан на когти твари, как червяк на крючок. Контакт частей моего тела с топтуном был стопроцентный. Все условия для активации смертельного удара оказались соблюдены и он сработал мгновенно пасть уже мертвого чудища зубодробительным грохотом захлопнулась в считанных сантиметрах от моего лица по инерции меня все равно конкретно боднуло челюстью и костяные наросты на носу и губах твари в кашу раздробили мне переносицу отброшенный ударом двухсот килограммовой махины я сорвался с когтей топтуна и, фонтанируя кровью из ушибов и порезов, отлетел на несколько метров. Еще в падении я на какое-то время отключился и не видел, как поврежденный смертельным ударом исполин срубленным деревом рухнул на тело завалившегося секундой ранее товарища. Мое возвращение в мир живых было ужасным. Соднило разбитое лицо пульсировал болью сломанный нос, но это были сущие пустяки по сравнению с адской болью в области правого плеча и левого бока. Там, казалось, поселилась по семейству чем-то крайне раздраженных шершней, и ужасные насекомые огромными жалами теперь без устали вымещали злобу на плече и боку. Шкала здоровья ушла вниз на две трети. Наполовину из-за смертельного удара Таптун был двадцать пятого уровня, выше моего на восемь позиций. Остальное слилось из-за многочисленных ран. К счастью, заработавшая регенерация, практически обнулив все остальные шкалы, стабилизировала фатальное падение. «Не раскисай, тряпка!» Сквозь боль в сознании прорвался злой крик наставницы. «Соберись и поднимайся, бой еще не закончен!» Я не. «Могу», — кое-как простонал в ответ. «Осталось немного, рихтовщик», — не унималась шпора. «Обоих топтунов ты наглухо завалил, а кусача только ранил, очень серьезно его подстрелил, но если немедленно не добить, тварь выживет». «Ладно, ща, чутка только, Ох, ну...» «Нет времени отдыхать, кусач регенерирует быстрее тебя» у тебя ноги то целы стань и просто до него дойди дальше все сделаю сама помнишь как тогда на мосту вот уж хрен тебе а не самодеятельность прохрипел я и с мучительным стоном оторвавшись от травы перевел тело в сидячее положение мне одной отпиленной руки хватило молодчин рихтовщик давай еще одно усилие Неподалеку раздался до боли знакомый хлопок, подавленного глушителем выстрела АСВК. Перед глазами тут же загорелись строки победного уведомления. «Походу, не судьба мне, тварюшку добить», – процедил я сквозь зубы. К тому времени солнце уже показалось из-за горизонта. Туман осел росой, и еще до появления неожиданного помощника из-за куста я услышал шум – приближающихся шагов. Здорово, рехтовщик! Показавшийся из-за куста Жгут, учитывая мое состояние, предстал, что называется во всей красе, расстегнув маскировочный плащ до самого пупа. Заставил ты меня побегать, бродяга. Прямо из-под носа у меня в черноту свалил. Везучий чертяка, уважаю. Но вот конкретно сейчас ты очень плохо выглядишь чего надо жгут так должок пришёл с тебя спросить рихтовщик или забыл если ты о той несчастной горсти с паранов то можешь скрыть правики всех прибитых мной здесь тварей раз в десять больше наберешь тю обидно слышать рихтовщик я не мур мне чужого не надо все твое верну при встрече а пока «Привет тебе от белки!» Тяжелая винтовка взметнулась в его руке, как невесомая хворостина. Даже находясь я в идеальной форме, едва ли успел бы уклониться от крупнокалиберной пули, пущенной практически в упор. От выстрела мне в клочья разворотила всю левую часть груди. Я умер мгновенно.